Глава пятнадцатая. А ведь Кира Юрьевна была права, такую вкуснятины мне ещё нигде не доводилось пробовать. В те несколько раз, что ходила в ресторан с Игорем, я, конечно, тоже получала гастрономическое удовольствие, но не такое. Сейчас, уплетая с виду обычный стейк, мне казалось, что он приготовлен из инопланетного мяса какого-то. И списывать всё на волчий голод я не могла. Не в первый раз забывала или не успевала поезд днём. Это вообще было моей бедой. Только страх перед гастритом и спасал от ещё большей безалаберности. Просто мясо действительно было волшебным. Как и гарнир к нему, и салат, и крохотные бутербродики с какой-то пастой. А как всё это здорово запивалось терпким вином. Не удержалось и осушило залпом второй бокал. Понимала, что рискую перебрать, но насыщение рождало жажду. «А вы почему не едите?» Заметила я, что тарелка Артемона стоит практически нетронутая. «Чфу ты! Опять я его этой кличкой назвала про себя. Дала же слово не делать этого!» «Я не голоден», — улыбнулся он. «Угощайся», — придвинул ко мне свою тарелку. «Да? Если съем еще кусочек...» «Точно лопну, ну или это платье расползется на мне по швам». Оглядела я себя, запоздала с похватившись, что увлеченной едой могла насажать на платье пятен. Но ничего такого не заметила. Впрочем, в беседке было довольно темно. А света одинокого фонаря, находящегося на приличном расстоянии, явно не хватало. «Хотел бы я на это посмотреть», — рассмеялся Артем. «Ещё чего! Такое зрелище доступно лишь избранным!» Не удержалась я и тоже растянула губы. «Ой, кажется, кто-то захмелел. Да ещё и резко. Пора заканчивать с вином. Хоть выпить и тянет ещё». «Так что там за доказательства вы хотите мне предоставить?» Вспомнила я суть нашей беседы, от которой отвлеклась. «Узнаешь», — кивнул Артём, — «как у тебя завтра со временем?» завтра «Выходной у меня, как у всех нормальных людей по воскресеньям». В выходной с трудом получалось держать вздох, рвущийся из груди. Субботы и воскресенья обычно у меня были наполнены скукой и поисками того, чем бы заняться. С удовольствием работала бы без выходных, чем вот так. Но фонд в эти дни вымирал, и социальная столовая по выходным не работала. Я, конечно, искала какую-нибудь подработку, но пока в этом деле не продвинулась. «Хорошо, вот сегодня получилось убить время за подготовкой к этому мероприятию. Да и то не всё. В первой половине дня я намывала окна, чтобы не страдать от безделья». «Это хорошо. Одну минуту. Мне нужно позвонить», — проговорил Артём, доставая из кармана телефон. «Слав, привет! Ты где? Ну и как? Баня, говоришь?» Наблюдала я тайком за эмоциями на мужском лице, не улавливая суть разговора. «Кто такой Слава и какая баня? Впрочем, меня это не касается». Тут же приструнило собственное нездоровое любопытство. «На самогон-то не налегай. Штука коварная, по себе знаю. Слушай, ты давай там про и вали завтра домой. Я сам проведу разведку и переговорю. Так надо, Слав, так надо». С нажимом добавил после паузы, во время которой, должно быть, говорил собеседник. «Все понял? Вот и лады!» – отключился Артем. «И?» – облокотилась я на стол, испытав необходимость поддержать голову, которая вдруг стала неестественно тяжелой. «Этот какой-то Слава привезет нам завтра доказательства вашей правоты, которую добывает сегодня, принимая на грудь самогонки? Ну ты даешь!» Заливисто рассмеялся Артем, хоть я и не понимала, чего такого смешного сказала. «Гораздо же ты делать выводы. Тебе бы романы строчить, фантастические, а не благотворительностью заниматься». «Нет. Доказательства ты будешь получать завтра, с пылу, с жару и с первых уст, так сказать. Ну, а я буду свидетелем, чтоб потом не отпиралась». «В семь!» «Что в семь?» — не поняла я. «В Завтра в семь. Я за тобой заеду. Скажи только, куда. Это еще зачем? Подозрительно прищурилась я. Я не... Я хотела сказать, что не собираюсь ехать, не пойми с кем, не зная куда. Да еще и в такую рань. Но не успела. Вот вы где? В беседку заглянул Илья. Артемон. Да зачем похитил мою даму? потому что ты бросил свою даму, а я ее обогрел и накормил. Вы забыли сказать, что сначала подобрали меня. Возмутилась я этим двоим и гордо встала. И вообще я сюда не прохлаждаться пришла. Мне пора работать. С прямой спиной прошествовала я между ними. До завтра, Леся, раздался за моей спиной голос Артёма. Алеся бросила я через плечо. «Леся! Я только для друзей!» Чуть тише добавила и подумала. «Пусть скажет спасибо, что не настаиваю, чтобы называл меня Олесей Дмитриевной!» «Ну да ладно! Я сегодня добрая!» «А что будет завтра?» — полюбопытствовал Илья, догнав меня. «Ничего!» — посмотрела на него. «Завтра ничего не будет!» Согласия моего он так и не дождался, и адрес свой я ему не сообщила. Да и про доказательства – это все пустой треп, нет их и быть не может. За следующий час или чуть больше Илья познакомил меня с несколькими крупными бизнесменами нашего города. Выпитое вино развязало мне язык ровно настолько, чтобы слова из меня лились, как из рога изобилия. Мне даже самой нравилось, как и что я рассказываю людям про нашу организацию. И льстило их неподдельное внимание, с каким они слушали меня. Ну и сумочка моя пухла от визиток, которыми я собиралась воспользоваться в ближайшие дни, чтобы пополнить список наших спонсоров. Между тем, атмосфера вечера, или, если быть точнее, ночи, постепенно становилась все более раскрепощенной. Музыка заиграла громче, и Илья предложил «Потанцуем?» «Здесь?» – удивилась я. «А почему нет? Здесь принято танцевать. И вон, смотри!» – указал он в сторону освещенной площадки, где в медленном танце уже кружилось несколько пар. «Ну, ладно, пошли!» – с сомнением протянула я. Если честно, то бедные мои ноги уже гудели с непривычки так долго ходить на каблуках. И мне все сильнее хотелось домой и на боковую. Миссию свою на сегодня я выполнила, и можно было отсюда сматываться. Но как сказать об этом Илье? Да не хотелось мне, чтобы и он из-за меня уезжал из этого места. Кажется, в отличие от меня, праздником этим Илья наслаждался. Мы заняли место среди танцующих, и Илья умело повел меня в танцы. Я даже позволила себе расслабиться и положить голову ему на плечо. Вдруг стало так легко, что все ненужные мысли выветрились, уступая место наслаждению музыкой и крепкими объятиями. «Ты не уснешь?» — вырвал меня из нирваны голос Ильи. С ужасом поняла, что именно это со мной едва и не случилось. М «Да...» «Пожалуй, в танце я еще не засыпала. В автобусе? Да, со мной частенько такое случалось. Пару раз даже прокатывалась до конечной остановки, с ветерком мимо своей». Один раз уснула на рынке, прямо за прилавком. Ну, чтобы в танце. Была близка к позору, честно призналась я. Илья тихонько рассмеялся у меня над ухом и крепче обнял меня за талию. И тут в нашу ауру ворвался голос, который, думала, сегодня уже не услышу. «Можно вас разбить? А то смотритесь вы слишком сладкой парочкой». он откуда тут взялся. После совместной трапезы в беседке я Артема больше не видела нигде и даже успела тихо порадоваться, что он слинял с этого праздника. Оказывается, ошиблась я.